Глава 61. Джамал и Арина. «Я в ослепительно-белом платье стою перед зеркалом во весь рост. Вот и настал этот день, день моей свадьбы. Что я чувствую? Сложно выразить словами. С одной стороны, я хочу все это прекратить, а с другой — что-то теплое поселилось за грудной клеткой». Мне приятно, что такой искушенный человек, как Джамал, решил сделать меня своей женой. Мы из разных социальных слоев, разных религий и разных жизненных устоев. Мы совсем не подходим друг другу, и это меня пугает. Я запуталась в собственных чувствах, как муха в паутине. И тетка Алия не помогает. «Ну что ты застыла, как соляной столб? Садись, пора делать макияж!» Я вздыхаю, сажусь на пуфик. Неудобно, но лучшего варианта не предвидится. На меня надевают накидку, чтобы не испачкать платье, а я сижу и думаю о нем. Он так готовится? Или ему наплевать, и для него сегодняшний день обычные будни? Я хочу, чтобы его трясло так же, как меня» чтобы он волновался и переживал то, что переживаю сейчас я. Но что-то мне подсказывает, что этому не бывать. Это не про Джамала. Он всегда спокойно уравновешен, как удав. Интересно, что он сейчас делает? По их правилам, он не может присутствовать на самой свадьбе. А мне бы так хотелось увидеть его лицо и понять, о чем он думает. Пока из меня делают куклу, я обреченно смотрю в зеркало, в отражении которого сидит самая настоящая красавица. Я понимаю, почему Джамал выбрал меня. Я не дурна собой, у меня покладистый характер, хоть я и пытаюсь иногда это изменить. В общем-то, я хорошая невеста. А Джамал, он взрослый, намного старше меня, и он стал моим первым мужчиной. За ним я уверена, как за каменной стеной — Но кто меня спасет от него самого? Хочется всплакнуть, но я не решаюсь. Тётя Алия живет меня свету. Когда с макияжем и прической покончено, с меня снимают гору накидок и салфеток, освобождают, и я наконец-то могу дышать. Корсет, правда, туго затянут, так что продышать это я поторопилась. Тем не менее, встаю без посторонней помощи. «Ну вот ты и готова». Одобрительно улыбается Алия. И хочу ей что-то ответить, но в этот момент оживает мой телефон, вибрируя в руке. Сообщение от Джамала. Мне нравится. Что? Я не понимающе взираю на экран телефона, хлопаю ресницами. Он меня видит, поднимаю голову кверху и тут же нахожу камеру, горящую красным огоньком под самым потолком. Он наблюдал, как меня одевали и красили. От этой мысли становится душновато и даже жарко. «Ты сумасшедший», — отвечаю ему я, сдерживая улыбку. «Не буду спорить, телефон держи при себе, ей его не отдавай». «Ладно, а когда мы увидимся?» «Скорее, чем ты думаешь», — отвечает Джамал, и я представляю, как он в этот самый момент усмехается. «А это еще что такое?» Тетка Алия упирает руки в бока, придирчиво смотрит на мой телефон. «Ну-ка, дай это сюда!» Протягивает она руку, а я прячу телефон под корсет платья. «Не дам. Это моя вещь. Личная». «С кем это ты там общаешься?» С подозрением жмурится Алия. «А я закатываю глаза». «С Джамалом. С кем же еще? «Да, я посмотрю». «Нет. Я расскажу всё Джамалу». «Да рассказывайте. Он сам все знает». «Ты невыносима!» — восклицает ведьма. «А мне так ее чем-нибудь огреть хочется, что чешутся ладони». «На себя посмотрите! Вы уже всю мою кровь выпили! Скорее бы эта свадьба закончилась!» На глаза набегают слезы, но я часто моргаю, не давая им пролиться. «Кто-нибудь, спасите меня от этой ведьмы!» Раздается стук в дверь, и я готова расцеловать того, кто там пришел потому что Алия уже открыла свой змеиный рот, чтобы вылить на меня очередную порцию яда. «Входите!» — кричу я, глядя видимо, в глаза. Дверь открывается, и из-за нее появляется мой спаситель Амир. «Ты очень красивая!» — улыбается он. «Папе понравилось бы!» «Ему понравилось!» — подмигиваю я. На что Амир улыбается еще шире. Он тоже нарядный, как маленький принц. Будущий настоящий мужчина если, конечно, его никто из этой семейки не испортит. «Я поведу тебя сам, если ты не против». Нервно топчется он на месте, а я радуюсь, что это будет не Алия. «Веди». Протягиваю ему руку, и Амир подставляет свой локоть. «Ну, настоящий джентльмен. Внизу уже полон зал гостей, кого-то из них я уже видела, но в основном это чужие мне люди». Я быстро пробегаюсь по лицам, пока мы с Амиром аккуратно шагаем по лестнице, а за мной тянется длинный шлейф. Неудобная штука. Угадайте, кто ее выжилал. Правильно, али я. Так и не увидев своего отчима, вздыхаю. Я лично отправила ему приглашение курьером и очень ждала его на свадьбу. Но он ожидаемо не пришел, оставляя меня одну в стае этих пираний. С огромной радостью замечаю Хаджиеву Надю, улыбаюсь ей, хоть кто-то из хороших людей. Заметив меня, гости выстраиваются в два ряда и приветствуют аплодисментами. Приятно. Чувствую себя принцессой. Ты очень красивая, поэтому они хлопают, говорит мне Амир в полголоса. Спасибо, мой хороший. Ласково щипаю его за щеку, он тут же краснеет. Мне пора, я хотел поиграть с Аланой. Конечно, иди. Я буду в порядке. Обещаю ему, и мальчик убегает. Ну, привет, принцесса из сказки. первое приветствует меня Надя. Обнимает. Рада видеть тебя с улыбкой. Надеюсь, все это происходит с твоего согласия. Целиком и полностью. Бессовестно вру, благодарно пожимая ей руку. Дальше следует женщины из родни Джамала, две популярные певицы и еще куча народу. Я даже не в состоянии запомнить их имена, потому что людей нереально много. Вот зачем Джамалу такой домина. Что ж, свадьба обещает быть шикарной. Жаль, человек, которого я считала отцом, не пришел.